Я посмотрел на пакет, который на самом верху висел, откуда мне капали, и сказал, «Витаминчики, да? Новый препарат какой-то», — ответила Елена Львовна, «поэтому тут и капаем, чтоб под наблюдением». Только она ничего не наблюдала, а села всякие бумаги писать у маленького столика. Так что так же нормально мог и в палате полежать с Ивановыми. Нет, с ними не стоит, а вот с Пашкой мог бы поразговаривать. Хотя Пашка не ходячий, так что я потом к нему приду. Ну ничего, если капельница, то можно и с Ивановыми. Но это я так мечтал, чтобы не скучно было, потому что я только спину Елены Львовны видел, пишущую, да еще кап, -кап эти медленные. Я стал на что-нибудь другое смотреть. Вот на центрифугу у стены, например. Ничего особенного. Ящик такой железный. Но Серый говорил, что там можно до тысячи сто оборотов в минуту раскрутить чего-нибудь. Тысяча сто в минуту? Интересно. Если туда мышь посадить, она просто помрет или ее совсем в лепешку размажет. И как? «Сразу? Или она еще пискнуть успеет?» Я стал вспоминать в уме, с какой скоростью космонавтов крутили. «Они-то в лепешку не превращались?» «Ты чего сопишь?» — спросила Елена Львовна. «Она все-таки следила, значит. Не дует там?» «Дует — это когда иголка от ерзания из вены выскочит, и тогда шишка получается, как будто воздухом надули». Елена Львовна подошла, вену с иголкой пощупала, зажим еще поправила. Ничего у меня не дуло, конечно, так что она опять села бумажки писать. А я смотрел на капли, как они выпячивались на конце трубочки, вытягивались, толстели, словно резиновые, переливались в свете сине-белых верхних ламп, и только потом когда, думаешь, что они никогда уже не упадут, уши улыбаются. В понедельник после завтрака пришла Катя Васильевна. Она следила, чтобы мы были на месте и никуда не разбредались, потому что идет обход. А я все равно никуда разбредаться не мог, потому что у меня коленка никак не проходила так что я лежал на кровати и читал. Катя Васильевна только Черемушкина из коридора обратно в палату загнала и пошла дальше следить. Черемушкин по палате походил и сел на кровать. В палате ходить неудобно. А потом стали врачи приходить к своим больным. А моя Елена Николаевна никак не шла. Но я не очень волновался. Я все равно не мог пока ее спросить, когда меня выпишут. У меня коленка еще вот, поэтому мне про выписку спрашивать совесть не позволяла. Так что я лежал и читал. Книжка была только скучная, про зверей каких-то, но чего-то надо же было читать. Елена Николаевна пришла и стала ногу щупать. В основном не больно, но иногда больно. Но я не говорил ничего, только мочился, когда больно. «Беда с вами», — сказала она, — «с мужиками». «Словами говори. Так больно. А здесь?» Я стал словами говорить только не всегда. Я «угу» говорил. Один раз только «уй» сказал, когда она под коленкой нажала. А когда совсем немножко больно было, я не говорил. Елена Николаевна посмотрела на меня поверх маски и говорит, «Так, понятно». Она маску носит марлевую от микробов, потому что у нее младший сын болеет, и она не хочет нас тут всех обормотов перезаражать. Это я от нянечки тети Света, знаю. Вообще-то моя Елена Николаевна самая красивая докторша на нашем этаже. Из двух. И на пятом тоже, хотя Валька Чуйков говорит, что его Ольга Константиновна красивее. Но он нифига не понимает. И вообще, а моя Елена Николаевна в маске и шапочке на космонавских врачей из кино похожа. Я ничего не стал спрашивать про выписку, но, наверное, у меня вид был такой спросительный, потому что Елена Николаевна сказала... Четверг на рентген. Там посмотрим, когда можно будет без костылей. Ура! Есть ли на рентген и потом про костыли посмотреть, значит, скоро выпишут. Врачи же не могут просто сказать, когда домой отпустят. Это у них запрещено. Так что я внутри порадовался, а Елен Николав не сказал. Угу. Ладно. Когда моя Елена Николаевна ушла, то обход уже кончился. У нас последняя палата, у самой ординаторской. Так что мы всегда в конце. А я самый последний, потому что справа у двери. Но это только когда один врач на всю палату. А когда больные от одного врача в разных палатах лежат, то как получится. У нас и так, и так бывает. Как попадешь? Обход кончился, и сразу Пашка зашел. У двери ждал. Он врачей стесняется. «Пашка уже просто так ходит. Он уже на выписке, как тетя Света говорит. Только его домой забрать некому. Он бабушку ждет, когда она приедет. Пашке ехать далеко, одному нельзя. А бабушка все никак не едет, у нее там какие-то трудности». Так что Пашка пока у нас в отделении ходит, хотя у него уже ничего не болит. Обычно у него бедро болит, и он на коляске ездит, а мы с Серым ходим. А сейчас у него ничего не болит, а у меня коленка. Несправедливо как-то прям. Ну, говорит Пашка, чего? Это про когда выпишут, спрашивает. Про чего же еще? — Нормально, — говорю я. лен Николаевна улыбалась, значит, скоро выпишут. — Как это ты увидел? — усомнился Пашка. — У нее же маска на всем лице. — По глазам, наверное, — говорит Черемушкин. Он как раз к нам подошел поговорить тоже. Я читал, что по глазам видно, как улыбаются. Глазами она на мою коленку смотрела, — говорю я. Я по ушам видел, как она улыбалась. — Да, — «Точно», — говорит Пашка, — «по ушам видно». «Они двигаются», — говорит Черемушкин. Мы стали улыбаться, чтобы проверить. У Пашки уши лучше всех двигались, потому что у него рот до ушей, а у моей, Елены Николаевны, уши зато красивее, вот. Мы потом еще про уши поговорили, а потом про всякое другое поговорили, пока Пашку к телефону не позвали. Он побежал, а потом прибежал обратно и сказал, что бабушка уже скоро за ним приедет, у нее трудности почти кончились. А я подумал, что хорошо, что меня быстро забрать могут, ну, когда выпишут, после рентгена там.